Глава двенадцатая Входили молча, опасливо, выступая ногами, и становились, где пришлось. Не на своем обычном месте, где хотелось и где привычно стоять. Как будто нехорошо и неуместно было в этот жуткий, тревожный день придерживаться каких-то привычек, заботиться о каких-то удобствах. Остановились и долго не решались повернуть голову, чтобы осмотреться. Уже трудно было дышать от тесноты, а сзади напирали все новые молчаливые ряды. И все молчали, и все сумрачно и тревожно ждали, и тесная близость не давала успокоения. Локоть прикасался к локтю, оказалось, что человек стоит один в безграничной пустоте. Привлеченные странными слухами приехали люди из дальних сел, из чужих приходов. Они были смелее и говорили громко, но скоро умолкали и они, сердясь, удивляясь, но бессильные, как и все, разорвать невидимые узы свинцового молчания. Все высокие стрельчатые окна были открыты для воздуха, и в них смотрело медно-красное угрожающее небо. Оно точно переглядывалось угрюмо из окна в окно, и на все бросала металлические сухие отцветы. И в этом рассеянном, тяжелом, но ярком свете старая позолота иконостаса блистала тускло и нерешительно, раздражая глаз хаосом и неопределенностью бликов. За одним окном неподвижно и сухо зеленял молодой клен, и много глаз неотступно глядело на его широкие, слегка обвиснувшие листья. Друзьями казались они. Старыми спокойными друзьями среди этого молчания, среди этой сдерживаемой сумятицы чувств, среди этих желтых дразнящих бликов. И над всеми обычными спокойными запахами церкви, и над благоуханием ладана и воска царил определенный, отвратительный и страшный запах тления, Труп быстро разлагался, и к черному гробу, обнимавшему эту расползающую массу гниющего и воняющего тела, больно и страшно было подойти. Только подойти, а там неподвижно, как самый гроб, стояли четверо. Вдова покойного и трое детей. Быть может, они слышали запах, но не верили ему. Быть может, они его не слыхали и думали и верили, что хоронят живого, как думают все люди, когда одного из них, такого близкого, такого родного, такого неотделимого, берет неожиданная и быстрая смерть. Но они молчали. И молчало все, и медно-красное угрожающее небо переглядывалось из окна в окно над головами толпы, И сеяло сухие, растерянные блики. Когда началась обедня, торжественно и просто, как всегда, И махнул на толпу кодилом толстый и благодушный дьякон, Вздохнулась свободнее, стало веселее и легче. Кое-кто перешепнулся, Кое-кто решительно и грузно переступил затекшими ногами, Некоторые, кто ближе к дверям, Вышли на паперть отдохнуть и покурить.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 И тотчас же угрюмо опустил глаза вниз. В короткий перерыв между обедней и отпеванием, когда отец Василий переоблачался в черную бархатную ризу, дьякон причмокнул губами и сказал, «Хорошо блитку, а то очень уж смердит. Да где его возьмешь, Эльдута? По-моему, на этот случай хорошо при церкви иметь запасец. Скажите-ка старости!» «Смердит?»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 Воистину суета всяческая, житие же сенесоние, ибо в суйметец всяк земнородный, як уже речи Писание, Егда мир преобрящем, тогда вогров селимся, иди же в купе и нищие, тем же Христе Боже приставшегося раба твоего упокой, Яко человеколюбец, в церкви темнело. Бура синей беспокойной темнотою затмившегося дня, и все почувствовали ее, но долго не замечали глазом. И только те, кто неотступно смотрел на дружеские листья клена, видели, как позади их выползало что-то чугунно-серое, лохматое, взглянуло в церковь мертвыми очами и поползло выше к кресту. Где есть мирское пристрастие, где есть превременных мечтания, где есть золото и серебро, где есть рабов множество и молва, вся персть, вся пепел, вся сень. Дрожали горькие слова в старческих дрожащих устах. Теперь все заметили растущую темноту и обернулись к окну. Позади клёна небо было черно, и широкие листья перестали зеленеть. Бледными сделались они, и уже не было в них испуганных и оцепеневших ничего дружеского и спокойного. На лица взглянули люди, ища успокоения, и все лица были серо-пепельные, все лица были бледные и чужие, и всю, казалось, темноту молчаливым и широким потоком, вливавшуюся в окна, впитали в себя черный гроб и черный священник. «Так черен был этот немой гроб, так черен был этот высокий, холодный, строгий человек!» Уверенно и спокойно двигался он, и чернота одежд его казалась светом среди ослепленной пепель Пепельно-серых лиц и высоких окон, сеявших тьму. Но минутами непонятное колебание и нерешительность овладевали им. Он замедлял шаги и, вытянув шею, удивленно смотрел на толпу, точно неожиданным чем-то была эта онемевшая толпа в церкви, где привык молиться он один. Потом... Забывал толпу, забывал, что он служит и рассеянно шел в алтарь. Точно двоилось в нем что-то, точно ждал он слова, приказа или могучего разрешающего чувства, а оно не приходило. Плачу и рыдаю, я да помышляю смерти, вижу в гробе лежащую, по образу Божию созданную, нашу красоту безобразную, бесславную, неимущую вида. О, чудесе, что сие же у нас бы таинство, как о предахомся тленью, как о сопрягахомся смерти, воистину Бога повеление! Среди сгустившейся тьмы свечи горели ярко, как в сумерках, и уже бросали на лица красноватые цветы, и многие заметили этот быстрый и необыкновенный переход от дня к ночи когда все еще был полдень. Почувствовал тьму и отец Василий, но не понял ее. Ему странно почудилось, что это раннее зимнее утро, когда один он оставался с Богом. И одно великое и мощное чувство окрыляло его, как птицу, как стрелу, безошибочно летящую к цели. И дрогнул он, не видя, как слепой, но прозревая, Замедлили свой бешеный бег тысячи разрозненных сцепившихся мыслей, тысячи незавершенных чувств, замедлили, остановились, замерли. Мгновение страшной пустоты, стремительного падения смерти, и всколыхнулось в груди что-то огромное, неожиданно радостное, неожиданно прелестное. Еще строго веска отбивала первые удары На миг остановившееся сердце, А он уже знал, это оно, оно, Могучее, все разрешающее чувство, Повелевающее над жизнью и смертью, Приказывающее горам, сойдите с места, Исходят с места старые сердитые горы. Радость, радость. Он смотрит на гроб, на церковь, на людей и понимает, все, понимает тем чудным проникновением в глубину вещей, какая бывает только во сне, и бесследно исчезает с первыми лучами света. Так вот оно что, вот великая разгадка. О, радость, радость, радость! Закинув голову, Подняв руки горе, как Моисей узревший Бога, он хохочет беззвучно и грозно, короткими спадающими вздохами. Видит внизу испуганное лицо диакона, предостерегающий приподнявшего палец, видит съежившиеся спины людей, которые заметили его хохот и поспешно точат ходы в толпе, как черви. И стискивает рот с неожиданной и трогательной пугливостью ребенка. Не буду. Шепчет он дьякону, а грозный восторг брызжет огнем изо всех пор его лица. И плачет он, закрывая лицо руками. «Капелек бы, капелек бы каких-нибудь, отец Василий!» Растерянно шепчет на ухо дьякона с отчаянием восклицает. «Ах, господи, вот не вовремя-то! Послушайте, отец Василий!» Попа тымается легка от лица, сложенные руки и искоса за их прикрытием смотрит на дьякона. Дьякон вздрагивает, на цыпочках Большими шагами отходит в сторону, Налезает животом на решетку И ощупью, найдя дверцу, выходит. «Приидите! Последнее целование дадим. Братья умершему, благодарящий Бога, Сейбо вот с родства своего И ко гробу читься, не к тому пекися О суетных, о многострастной плоти, Где ныне сродницы же и друзи все разлучаемся. В толпе движения. Некоторые потаенно уходят, не обмениваясь ни словом с остающимися, и уже свободнее становятся в потемневшей церкви. Только около черного гроба безмолвно толкутся люди, крестятся, наклоняются к чему-то страшному, отвратительному, и страдальческими лицами отходят в сторону. Прощается с покойником вдова. Она уже верит, что он мертв, и запах слышит, но замкнуты для слез ее глаза, и нет голоса в ее гортане, и дети смотрят на нее три пары молчаливых глаз. И тут заметили, что диакон растерянно пробирается сквозь толпу, а отец Василий стоит на амвоне и смотрит. И те, кто увидели его в это мгновение, навсегда запечатлели в памяти своей его необыкновенный образ — Руками он с такой силой держался за решетку, что концы пальцев его побелели, как у мертвого. Вытянув шею вперед, всем телом перегнувшись за решетку, он весь одним огромным взглядом устремлялся к тому месту, где стояла вдова и дети. И странно, он точно наслаждался ее безмерную мукой, Так весел, так ликующий, так дерзко радостен был его стремительный взор. Кое разлучение, о, братья, кий, ПЛАЧ, Кое рыдание в настоящем часе, Приидите, убо, целуйте бывшего в мале с нами. Предается -бо гробу, каменем покрывается, Во тьму вселяется, с мертвыми погребается, И всех сородников и другов ныне разлучается. «Его же! Да остановись же, безумец!» Прозвучал сам вон стонущий голос. «Разве ты не видишь, что здесь нет мертвых?» И тут совершилось то мятежное великое, чего с таким ужасом так загадочно ожидали все. Отец Василий отбросил звякнувшую дверцу и через толпу, разрезая пестроту ее одежд, своим черным торжественным одеянием направился к черному молчаливо ждущему гробу остановился, поднял повелительно правую руку и торопливо сказал разлагающемуся телу: "Тебе говорю, встань!" Было смятение, и шумы вопли и крики смертельного испуга. В паническом страхе люди бросились к дверям и превратились в стадо. Они цеплялись друг за друга, угрожали оскаленными зубами, душили и рычали и выливались в дверь так медленно, как вода из опрокинутой бутылки. Остались только псаломщик, уронивший книгу «Вдова с детьми» и Иван Парфирыч. Последний минуту смотрел на папа и сорвался с места и врезался в хвост толпы, исторгнув новые крики ужаса и гнева. Со светлой и благостной улыбкой Сожаления к их неверию и страху, Весь блистая мощью безграничной веры, Отец Василий возгласил вторично, С торжественной и царственной простотою, «Тебе говорю, встань!» Но неподвижен был мертвец, И вечную тайну бесстрастно хранили Его сомкнутые уста и тишина ни звука в церкви. Но вот звонко стучат по камню разбросанные, испуганные шаги, то уходят вдова и ее дети. За ними рысцой бежит старый псаломщик, на миг оборачивается у дверей, всплескивает руками, и снова тишина. так лучше будет. Нехорошо ему такому вставать при жене и детях. Быстро, вскользь, думает отец Василий, и говорит в третий раз тихо и строго. Семен, тебе говорю. Встань. Он медленно опускает руку и ждет. За окном хрустнул кто-то песком, и звук был так близок, точно в гробу раздался он. Он ждет. Шаги прозвучали ближе, миновали окно и смолкли. И тишина. И долгий. Мучительный вздох. Кто вздохнул? Он наклоняется к гробу. В опухшем лице он ищет движение жизни, приказывает глазам «Да откройтесь же!» Наклоняется ближе, ближе, хватается руками за острые края гроба, почти прикасается к посинелым устам и дышит в них дыханием жизни. И смрадным «Холодно свирепым дыханием смерти», — отвечает ему потревоженный труп. Он молча отшатывается и на мгновение видит и понимает все. Слышит трупный запах, понимает, что народ бежал в страхе и в церкви, только он да мертвец. Видит, что за окнами темно, но не догадывается, почему, и отворачивается. Мелькает воспоминание о чем-то ужасно далеком, о каком-то весеннем смехе, прозвучавшем когда-то и смолкшим. Вспоминается в юга колокол и в юга и неподвижная маска идиота. Их двое, их двое, их двое и снова исчезает все. Потухшие глаза разгораются холодным прыгающим огнем. Жилистое тело наполняется ощущением силы и железной крепости. И, спрятав глаза под каменную арку и бровей, он говорит спокойно, спокойно, тихо, тихо, как будто разбудить кого-то боится. «Ты обмануть меня хочешь?» И молчит, потупив глаза, точно ответа ждет. И снова говорит тихо-тихо с той зловещей выразительностью бури, когда уже вся природа в ее власти, а она медлит и царственно-нежно покачивает в воздухе пушинку. Так зачем же я верил? Так зачем же ты дал мне любовь к людям и жадность, чтобы посмеяться надо мной? Так зачем же всю жизнь мою ты держал меня в плену, в рабстве, в оковах? Ни мысли свободной, ни чувства, ни вздоха. Все одним тобою, все для тебя, один ты, ну, и же, я жду. И в позе гордого смирения он ждет ответа. Один перед черным. Свирепо торжествующим гробом, Один перед грозным лицом Необъятной и величавой тишины, один. Неподвижными остриями Вонзается в мглу огни свечей И где-то далеко напевает, Удаляясь в юго. Их двое, их двое. Тишина. Не хочешь? Спрашивает он все так же тихо и смиренно.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 Обращается к молчаливо разлагающемуся телу И приказывает с гневом, с презрением «Ты проси его, проси!» И кричит святотатственно, грозно «Ему не нужна рая! Тут его дети, они будут звать отец!» И он скажет «Сними с головы моей венец небесный, Ибо там, там сором и грязью Покрывают головы моих детей!» Он скажет...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 Медленно и тяжело клонятся, и сближаются стены, сползают с воды, бесшумно рушится высокий купол, колышется и гнется пол, в самых основах своих разрушается, и падает мир. И тогда с диким ревом он бежит к дверям, но не находит их и мечется, и бьется, а стены об острые, каменные углы, и ревет. С внезапно открывшуюся дверью он падает на пол, радостно вскакивает, и чьи-то дрожащие цепки руки обнимают его и держат. Он барахтается и визжит, освободив руку с железной силой, бьет по голове пытавшегося удержать его псаломщика и, отбросив ногою тело, выскакивает наружу. Небо охвачено огнем, в нем клубятся и дико мечутся разорванные тучи, и всею гигантскую массою своею падают на потрясенную землю. В самых основах своих рушится мир. И оттуда из огненного клубящегося хаоса несется огромный громоподобный хохот и треск, и крики дикого веселья. На западе еще светлеет голубая полоска, и задыхаясь, он бежит к ней. Ноги его путаются в длинной коляной ризе. Он падает, крутится по земле, окровавленный, страшный, и снова бежит. Улица безлюдна, как ночью, ни у домов, ни в окнах ни одного человека, ни одного живого существа, ни звери, ни птицы. «Все умерли!» — мелькает последняя мысль. Он выбегает за околицу на широкую торную дорогу. Над головой его черная клубящаяся туча бросает вперед три длинных отростка, как три хищно загнутые когтя. Сзади что-то глухо и грозно ракочет. В самых основах своих рушится мир. Далеко впереди на телеге возвращаются из знаменского мужик две бабы. Они видят быстро бегущего черного человека. На секунду останавливаются, но, узнав папа бьют лошадь и скачут. Телега подпрыгивает на колеях, Двумя колесами поднимается на воздух, Но трое молчаливых согнувшихся людей, Охваченных ужасом, отчаянно настегивают лошадь И скачут, и скачут. Отец Василий упал в трех верстах от села Посередине широкой и торной дороги. Упал он ничком, костлявым лицом в придорожную серую пыль, молотую колесами истолченную ногами людей и животных. И в своей позе сохранил он стремительность бега. Бледные мертвые руки тянулись вперед, нога подвернулась под тело, другая в старом стоптанном сапоге с пробитой подошвой, длинная, прямая, жилистая, откинулась назад напряженной прямо, как будто и мертвый, Продолжал он бежать. 19 ноября 1903 года.